«Палыч, доброе утро! Через сколько сможешь у меня быть?» «Утро, Сергей Сергеевич! Да еще как-то и не завтракал». Губернатор не дал ему договорить. «Прости, дело срочно, не терпит никак. Потом тебя сам накормлю». «Так сколько? Минут за двадцать смогу. Добро. Жду». Он положил трубку. Сделал круг по гостиной. Сейчас, когда он еще не наделал дел... Когда еще не взял на себя ответственность за гигантское решение, сейчас он мог еще остановиться. Вдруг пронесет. Он включил обратно звук на телевизоре. В эфире дождя ведущая затараторила. Количество погибших только на двух главных площадях Москвы превысило 300 человек. Именно столько жертв смог визуально подтвердить наш находящийся на месте коллега. Господи! Ведущая просто смотрела в камеру, у нее текли слезы. Господи, что происходит? Ну, вот ему и ответ. Зазвонил телефон. Татьяна сделала невозможное объяснениями, обещаниями и угрозами. Она собрала за 10 минут на звонок руководителей всех строительных компаний Москвы и Подмосковья, всех министров подмосковного правительства, мэров крупнейших городов региона, представителя МВД и начальника военного округа. Пока она и ее коллеги делали бесчисленные звонки, Татьяна тоже включила телевидение и тоже дождь. Она все еще не очень понимала, что именно хочет сделать ее начальник, но понимала, почему. Сергей Сергеевич, все готово. Коллеги, я сразу к делу. Если вдруг связь прервется, прошу меня извинить, буду в вертолет садиться. Так вот, в Москве произошла вспышка неизвестного заболевания. Объяснения плана заняли у него не так много времени, как он опасался. Видимо, что-то было в его голосе или в срочности, с которой это импровизированное заседание было собрано. Он сумел всех сразу убедить. По крайней мере, убедил начать действовать. Буквально через час в правильности принятого решения уже не будет сомнений. Но сейчас, садясь в вертолет, он все еще волновался, сделают ли, смогут ли. Единоличное решение Сергея Сергеевича было очень простым. Сейчас немедленно начать с максимальной скоростью возводить стену вокруг Москвы из любых подручных материалов, как угодно. Есть бетонные блоки, давайте. Грузовые контейнеры тоже подойдут. Город должен быть обнесен стеной до наступления темноты». От армии же Сергей Сергеевич требовал только одного – обеспечить безопасность строителям и не выпускать никого из города, никого. Ни женщин, ни детей, ни стариков, ни представителей власти. Москва должна быть полностью изолирована. В дальнейшем в учебнике истории этот план так и войдет, как план Куренного. Но тогда... В то беспокойное утро губернатор не думал об учебниках истории и даже планом не мог свои решения назвать. Это были просто решения. Наверное, первые, принятые им самостоятельно и ответственно. И, несмотря на неясность будущего, сейчас он своей решимостью гордился. В том, что он принял верное решение, Сергей Сергеевич убедился уже, когда они подлетели к Москве. Сверху ему был лучше виден масштаб разрушений, пожары и паника. Он набрал командующему округу уточнить, что из московских аэропортов не должен взлететь ни один самолет, а все взлетевшие в течение последних двух часов или сбиты, или посажены и подвергнуты строгому карантину. Правда, одно исключение он не забыл сделать. «И долбоебом своим скажи, чтобы нас с Палычем случайно не сбили». Строительство стены руководители крупных стройкомпаний разделили между собой на сектора. Идти друг навстречу другу от крупных шоссе. Строительством, пожалуй, этот процесс назвать было сложно. Они конструировали одну гигантскую баррикаду, призванную остановить зараженных и спасти страну. Никто никогда не готовился к решению такой задачи, но всех участников процесса, и рабочих, и военных, гнали страх, и инстинкт самосохранения. Одной встречи с зараженными было достаточно, а встречи эти были неизбежны. Так же, как неизбежными, к сожалению, были жертвы среди гражданских, расстрелянных на выезде из города до появления коридоров безопасности. На мемориале «Стена скорби», который откроют на месте самой страшной трагедии у пересечения Варшавского шоссе и МКАД, Два года спустя будет 9285 имен. Имен москвичей, пытавшихся спастись, но оказавшихся не в том месте и не в то время. Идея буферной зоны безопасности пришла в голову не Сергею Сергеевичу, а его пилоту Палычу, когда они в очередной раз облетали город. С момента, когда куриной допил кофе, выключил дождь и сел в вертолет, Он не покидал его на время больше, чем нужно, чтобы дозаправиться и сходить в туалет следующие шесть дней. На седьмой день внизу его ждала бригада скорой помощи, которая насильно увезла губернатора в больницу на столь необходимое восстановление. Но до этого они с Палычем летали, следили, отдавали указания. В какой-то момент, когда изможденный Куриной засыпал, Палыч отдавал указания за него» буферная зона, 700 метров выжженной земли, на которой было бы легко заметить и уничтожить зараженных, появилась у стены на второй день. Точнее, на второй день началась ее подготовка – ковровая бомбардировка московских окраин с использованием авиации и артиллерии. На третий день – это уже было решение Сергея Сергеевича – заработали коридоры безопасности, и в них – Пошли москвичи. Тысячи и тысячи выживших. Когда Сергею Сергеевичу с земли сообщили, что с ним хочет говорить президент Соединенных Штатов, он сначала решил, что это шутка. Какой, блядь, президент? Вы меня за дурака, что ли, держите? Но Татьяна не шутила. Тогда перед куренным стала, казалось, неразрешимая проблема. Таня, я только Лондон is the capital of Great Britain на английском знаю. Да, говорят, там переводчица прекрасная. И фиг с ней. Чего ему мне звонить-то? Объясни. Я вас соединяю. Какой соединяют? То я тебе... Да, hello, то есть yes, hello. Это был самый странный телефонный разговор в жизни губернатора Куринова. Оказалось, что Сергей Сергеевич в России сейчас единственный избранный, на этом слове Куриной смущенно хихикнул, федеральный чиновник. Единственный. Все высшее руководство страны погибло в Москве. И когда новость о гибели президента, руководителей ФСБ, МИДа, всех глав министерств и ведомств стала публичной, а произошло это буквально на следующий день, неожиданно начался стремительный отъезд и всех других руководителей. Они улетали частными бортами и коммерческими рейсами. География их новых мест обитания была обширна. Министры, губернаторы, прокуроры, начальники ГУВД и судьи, митрополиты и руководители региональных отделений ФСБ. Они летели в Дубай, в страны Евросоюза. Особенной популярностью пользовались Италия и Испания. Они летели в Штаты, в Великобританию, на Бали, Мальдивы. Из избранных, сейчас неважно как именно избранных, в Большой России только Сергей Сергеевич и остался. Американский президент, кажется, не ожидал, что для его собеседника это станет такой новостью, и дал Сергею Сергеевичу пару минут, чтобы прийти в себя. Когда же они продолжили, президент был краток. Америка поможет во всем. Что нужно, просто скажите. Президент говорил не только от лица своей страны. К этому решению присоединился и Евросоюз, и НАТО, и Китай с Индией. Весь мир был готов помочь стране, на которую обрушилось беспрецедентное по масштабам и ужасу горе. Сергей Сергеевич вежливо попрощался с президентом США, сказал спасибо и пообещал перезвонить. Радио в вертолете затрещало, и Палыч заложил резкий вираж, уводя машину с пути истребителей, летевших бомбить Новокосино. Куриной выглянул в окно. Предрассветный город горел и дымился. В небе над ним то тут, то там сновали боевые самолеты и вертолеты. Сергей Сергеевич вздохнул и набрал Таню. «Танечка, я не могу сейчас еще и дипломатией заниматься. Не надо меня, пожалуйста, с президентами соединять пока. Мне надо людей спасать. Понимаю, Сергей Сергеевич, но кто-то же должен. Что, вообще все уехали?» Вообще все. А эти, как их? Навальный, Ройзман. На линии повисла тяжелая пауза. Даже учитывая события последних дней, Татьяна вот именно эти фамилии никак не ожидала услышать. Нет, они не уехали. Ройзман в Екатеринбурге, а Навальный я читала в Томске. Ну вот, пусть они и занимаются. Конец связи. Татьяна еще пару минут смотрела в телефон, думая, как поступить, а затем начала звонить. Разговору президента Байдена с губернатором Куренным предшествовали сутки переговоров мировых лидеров. В первый день после катастрофы мир временно потерял способность к коммуникации. Жители планеты просто смотрели по телевизору, как в прямом эфире, Гибнет один из крупнейших городов мира с населением в 12 миллионов человек. Такого не было прежде никогда и ни с кем. И шок, вызванный смертью Москвы, имел планетарный масштаб. Но сразу за шоком к миру пришло понимание. Или мы все вместе сейчас поможем остановить эту заразу, или завтра может никогда не настать. И мир принялся помогать. К исходу четвертого дня в двух операциях – операции по спасению выживших и операции по уничтожению зараженных и предотвращению распространения вируса – принимали участие военные медики из 16 стран. Первыми откликнулись ближайшие соседи – Украина, страны Балтии, Грузия, Армения, Польша и Германия. Турецкие беспилотники координировали совместную работу русской, украинской, французской и немецкой авиации, и с их помощью военные сумели избежать многих жертв среди выживших. С подмосковных аэродромов взлетали теперь не только «Миги» и «Су», но и «Гриппены», «Миражи» и «Ф-16» подмосковных аэропортах разгружали бесчисленные вереницы грузовых самолетов, привозящих со всего мира медикаменты, одежду для спасенных, палатки, генераторы. Алексей Навальный от должности исполняющего обязанности президента Российской Федерации отказался, объяснив это тем, что в отличие от Ройзмана его еще никто и никуда не выбирал. Вот будут выборы, И о президента Ройсман назначил их на 1 декабря, вот тогда посмотрим. Зато он и его команда приняли активное участие в координации спасательной операции. Очень помог опыт организации предвыборных кампаний и митингов. Впервые за 20 лет жители Большой России получили доступ к настоящим новостям. Не только вся страна, но и весь мир. Смотрел репортажи о спасательной операции, о строительстве стены. За временными баррикадами, возведенными в попыхах, Куриной теперь строил настоящую стену, шириной в КАМАЗ и высотой в пятиэтажный дом. Россия и мир слушали интервью с выжившими, новыми политиками новой уже изменившейся России. Главные российские телеканалы заговорили голосами Ильи Варламова, Юрия Дудя и Ирины Шихман. Все трое в момент начала эпидемии были не в Москве. Екатерина Шульман, нехотя и после очень длительных переговоров, приняла предложение стать новым главой МИД Российской Федерации. Спустя пять дней после катастрофы мир вздохнул с облегчением, общими усилиями, Дальнейшее распространение вируса было предотвращено. Севу, Костю, Расула, Асю, Тоню и Ульяну поселили в одну палатку. Это была даже не палатка, а здоровенный шатер, разделенный за навеской на мужскую и женскую части. На каждой из них стояли раскладные кровати со свежим бельем и тумбочки для личных вещей. В своеобразной прихожей стоял диван – На третий день один из волонтеров притащил туда небольшой телевизор. Первые сутки они спали. Их всех тщательно осмотрели врачи, но кроме обезвоживания и общей невероятной усталости с выжившими все было в порядке. Добродушная врач-педиатр похвалила Асю и Расула за то, как они о девочке маленькой правильно смогли позаботиться. Кости и Сева спали и вторые сутки тоже. Сквозь сон Сева видел, как Костя один раз встал, достал из рюкзака плюшевого лиса Семена и снова провалился в сон. Иногда в шатер кто-то заглядывал, но ребят не будили. Ася и Расул говорили тихонько о чем-то своем, а Тоня каждую минуту проводила с маленькой Ульяной. Она выходила из шатра погулять, она кормила девочку, и, кажется, всю свою тоску по погибшему Лавру она превратила в заботу и нежность. Наверное, Лавр был бы этому очень рад. На утро третьего дня к ним пришел волонтер и выдал каждому по телефону с сим-картой позвонить родным. Он же предупредил их о том, что в течение дня с ними зайдет поговорить представитель полиции. Это была новая практика. Не допрос, разумеется. Просто каждого выжившего просили под запись рассказать, как именно он выжил. Руководителям спасательной операции показалось, что личный опыт может быть очень полезен в дальнейшем. И они бросились звонить. Ася дозвонилась до мамы. Отец Расула не мог поверить своему счастью, когда услышал голос сына, которого считал погибшим. Все вспомнил телефон дедушки, и они два часа провели в рыданиях и разговорах, и обещаниях. Дедушка рвался скорее приехать и забрать их из лагеря, но движение в сторону Москвы было категорически запрещено. Сева пообещал, что они скоро сами приедут. То не звонить было некому, и она свободное время и доступ к телефону потратила на то, чтобы попытаться выяснить, нет ли у Ульяны каких-то родственников за пределами Москвы. Но так никого и не нашла. Пришедший в шатер сотрудник полиции был высоким и грустным. Его лицо посерело, а глаза ввалились. С каждым новым выжившим он надеялся, что хоть в этот раз услышанный им рассказ будет не таким ужасным и наполненным не таким страшным горем, и каждый раз он жестоко обманывался в своих ожиданиях. Кости рассказывать о прожитом было особенно тяжело, но он рассказал и о зараженных, и о людоеде, и о том, как они встретили Льва Семеновича, и как угнали электричку, полицейский слушал и кивал. Заканчивая разговор, он сказал, «Если у меня когда-нибудь будут дети, я хочу, чтобы они были такими же смелыми, как и вы». Сева хотел возразить, хотел сказать, что они вообще не смелые, всю дорогу, каждую секунду они дрожали, как зайцы, но не стал. У него не было больше сил. Лев Семенович в лагере чувствовал себя лучше всех. Он стал всеобщим любимцем. Совершенно самостоятельно он уходил из палатки и шел осматривать лагерь. И всюду, где бы он ни появлялся, его целовали и обнимали, а иногда и угощали. Ему такая жизнь очень нравилась. На четвертый день в шатер пришел тот самый улыбчивый солдат, которого они встретили у ворот – Его звали Матвей, и он сказал, что примерно через полтора часа за всеми придут и отвезут туда, куда они скажут. Все воскости Костей поедут к бабушке. Ася с Расулом договорились поехать сначала к Асиной маме в Александров, а дальше... Дальше решим. Тоня с Ульяной останутся в лагере, но их переведут из карантинной зоны в большой лагерь для беженцев под мытищами. Ася... Тоня и Расул подробно все обсудили и договорились, что пока не найдутся какие-нибудь родственники, Уля будет жить с Тоней. В глубине души Тоня надеялась, что никакие родственники никогда и не найдутся. В ожидании машины Сева смотрел новости по телевизору. Телефоном выдали один на двоих, И его немедленно отжал Костя. Сейчас он забрался с ногами на диван, грыз шоколадку и залипал в тик токи периодически. И подчас совершенно против воли старшего брата, показывая Севе что-нибудь самое оттуда интересное. Тихонько, чтобы не разбудить спящую у нее на руках Ульяну, рядом с и села Тоня. Расул и Асик, как всегда, в обнимку уселись сбоку от Кости. Это был длинный диван, рассчитанный сразу на всех обитателей шатра. Молодые влюбленные смотрели больше друг на друга, чем в экран телевизора, а вот Сева слушал и смотрел. В новостях рассказывали об изменениях в рамках операции по спасению выживших. Теперь вертолеты британский Sea King и огромный американский Chinook садились на стадионы или на большие площади в Москве. Силой специального назначения зачищали улицы вокруг и с помощью громкоговорителей собирали для эвакуации выживших. Сева с открытым ртом смотрел на снятый из беспилотника видеорепортаж одной такой операции. Как быстро и красиво военные расчищали себе путь среди зараженных, как они тащили вертолеты обессильных и едва, но живых москвичей. «Эх, вот бы нас так спасли!» это тоже, оказывается, смотрел репортаж. Все кивнул. Да, много бы он отдал за такое спасение. Затем в новостях показали, как израильские ВВС совместно с украинскими военными сумели эвакуировать выживших в московском зоопарке животных. На экране появилось видео того, как спящего жирафа, перевязанного огромными тросами, тащит в небо вертолет. Тоня всхлипнула. Тоня, что вы, не плачьте, С Жирафам жирафом все в порядке будет, они же рассказали. Животные просто спят, только для транспортировки, — решил успокоить ее Костя. Нет-нет, я не из-за жирафа, не волнуюсь, я так, по человеку одному скучаю. Костя кивнул и погладил Тоню по плечу. Слова тут были лишними. А потом молодая корреспондентка по имени Мария Бурзунова начала репортаж из Петербурга. Столицей России после гибели Москвы снова стал Питер. Ни у кого на этот счет не было ни сомнений,